Глава пятнадцатая. Воспоминаний Рой. Берта закончила протирать фигурки бархоткой. Теперь они действительно блестели, как натертые воском. Профилактика проводилась Бертой по понедельникам. Сегодня был понедельник, 7 мая. За полгода с ноября коллекция пополнилась всего двумя персонажами. Бронзовой девочкой с обручем «Привет из Франции 60-х». и статуэткой новоделом с надписью «Боулинг», где обутый в кроссовке парень застыл на постаменте в нелепой позе перед броском. Правая его кисть шаром отсутствовали. Зато девочка с обручем, единственная в своем роде, не имела никаких повреждений. Убирая бархотку в ящик Кнехта, Берта со вздохом подумала, «Как давно Катишни приезжала?» Берта вряд ли отдавала себе отчет, что с момента появления в ее жизни Катерины некоторым образом поостыла к коллекции. Задвинув ящик, поправив на койко-месте покрывало, она вышла в вестибюль. Просроченные деятели культуры смотрели завершающий этап инаугурации. В третий раз короновали теперь всем известного героя. Берта с минуту посмотрела на тянущиеся к нему по сторонам от ковровой дорожки многочисленные руки — провозгласила бойкот раболепию». На нее оглянулись и зашикали. И отправилась к излюбленной скамейке. Там она возобновила думы о Кате. Бедняга, заучилась, заработалась. Обещала приехать, когда у молокососа Сева школа закончится. В выходные, понятно, с Кириллом побыть хочется. Интересно, что им плетет обо мне лохудра Степанова? Никогда не любила эту сплетницу. «Эй!» Одернула она себя, да ты никак ревнуешь. Вот ты никуда и не делась, приварилась, попалась в капкан привязанности. Она усмехнулась, вспомнив, как в юности дала себе зарок никому не прикипать ни душой, ни телом, посвятить себя исключительно искусству. Теперь-то она понимала, какая ерунда и глупость все эти зароки. Значит, все-таки не зарекайся. Еще раз усмехнулась она. Получается, ни от чего никогда не зарекайся. Между тем денек был вполне симпатичный. Теплый, с переменной облачностью. Кусты рядом со скамейкой трепетали юной листвой. При появлении солнца искрились свежей липкостью, в воздухе рассеивался обожаемый Бертый аромат, присущий исключительно майскому времени. Достав из кармана телефон, отодвинув его на почтительное расстояние от глаз, Берта стала писать сообщение. Катиш. «НМ» — прописала капли «Бериш плюс». Начала пить. «Редкая гадость. В остальном все чудесно. Чего и тебе желаю. Твоя «Б».» Подумав, она приписала недостающие буквы имени. Ночь оказалась беспокойной. В коридоре, опираясь на некогда лакированный давно потертый посох, бродила бывшая театральная зафлит «Софья Тимофеевна», И говорила, говорила, говорила. Была она женщиной грузной, отчего шаги ее, пусть в тапочках и по ковровой дорожке, отдавались колебаниями во всех коридорных углах. Смысл ее ночных бдений заключался именно в разговорах. По первому несведущему впечатлению говорила она с собой. На самом же деле ее виртуальные собеседники являли густой микст из драматургов различных времен и народов, Бессменными участниками бесед были Шекспир, Гальдони, Жан-Жене, Бернард Шоу и плеяда советских театральных авторов — Арбузов, Розов, Вампилов и ныне здравствующий Эдвард Родзинский. Для каждого из корифеев Софья Тимофеевна выработала персональный, с неподражаемыми оттенками голос. Примерно год назад у Берты случилась весенняя бессонница, совпавшая с бессонницей Софьи Тимофеевны. Берта вышла тогда в коридор и села на стул в холле. Проходящая мимо Софья Тимофеевна вскользь ей улыбнулась. Берта сочла этот мимолетный реверанс приглашением к совместному путешествию и, согласно кивнув, присоединилась к Завлиту. Тем более темы драматургических бесед были весьма привлекательны. В момент ее присоединения Шекспир густым баритоном упрекал Карла Гальдони в «Легковесности». ярмарочности стиля. Карло же беспечным тенарком парировал, что трижды был прав Мольер, его драгоценный учитель. Истина рождается именно в иронии и смехе, и нечего омрачать без того тошнотворную жизнь трагедии на сцене. Здесь Гальдони даже развязно хихикнул, добавив, что не решить, мол, мировых проблем трагизмом. Тогда-то Берта не удержалась, позволив себе реплику «да». Но трагизм трагизму рознь. По лицу Софьи Тимофеевны пробежала рябь, брови насупились, она остановилась, потрясая седой головой, жестко пристукнула посохом об пол. Берта молниеносно поняла, что внедрение в созданный завлитом мир чревато. Она без ретировалась, передумав разрушать созданный Софьей Тимофеевной сценарий взаимоотношений ее героев. Этой же майской ночью Софья Тимофеевна была возбуждена по-особому. Ее мятежную, впечатлительную натуру, чего греха таить, мог выбить из колеи утренний показ инаугурации, совпавший с полнолунием в знаке Скорпиона. В данный момент бывшая Завлит остановилась передохнуть в тупиковые части коридора рядом с комнатой 18. И до уха Берта долетала, как драматург Алексей Арбузов, чехвостит непонятно откуда, взявшегося в устоявшейся виртуальной компании Михаила Шатрова за конъюнктурность пьесы «Так победи». Не выбирая выражения, Арбузов вовсю чертыхался, обвиняя Шатрова в раболепии перед власть имущими, в ущерб художественно-литературной части. Никогда ранее не участвовавший в беседах Шатров отмалчивался и сейчас. Вслед за двухминутным молчанием Шатрова Софья Тимофеевна, видимо, поднабравшись сил, направилась в другой конец коридора. По ее возвращении к комнате 18 Арбузов уже хвалил молодого Александра Вампилова за глубину и актуальность характера Зилова в утиной охоте. Берта, любившая творчество Вампилова, про себя обрадовалась такому развороту и надеялась услышать его ответ. Но сделать этого не удалось, потому как Любовь Филипповна, грязно выругавшись, села в кровати. «Опять это полоумное», из твоих театральных невменяемых. Вот уж где горе-то от ума. «Пусть ходит Люба», — приподнялась с подушки Берта. «Она себя тем самым успокаивает». Наталья Марковна считает подобные беседы Софьи Тимофеевны с воображаемыми драматургами главное для нее спасительное средство. Не таблетками же травить. «Нет», — громким шепотом ярилась Любовь Филипповна. «Нет, не пусть. Пусть не ходит». «Нужны таблетки, пуды и таблеток, чтоб дрыхло сутками. Бездарь твоя, Наталья Марковна, экономит на всех и каждом. Сидит здесь для проформы, неизвестно, за что зарплату получает. Элементарного фаренгосепта не прописала, когда у меня трахеид открылся. Ноги повыдергивать с твоей Софьи Тимофеевне, чтоб не ходила. И язык дать по башке ее же клюшкой». «Откуда такая кровожадность, Люба? Вот ты поешь по два раза на дню». «Трахеид, не трахеид, тоже знаешь ли?» «Ты что сравниваешь?» Берта, спохватившись с кем имеет дело, подумав не троньге, вернула голову на подушку. Но сон окончательно от нее улетучился. Переместившись со спины на бок, закрыв голову половиной подушки, она попробовала убаюкать себя воспоминаниями о счастливой жизни с Симочкой. Но в памяти от чего-то всплыли «Теткина смерть» и «Предсмертная неделя». А ведь неспроста. Подсчитав в уме даты, внутренне ахнула Берта. Через две недели ровно сорок лет, как ее нет. Завтра же отпрошусь у Цербера заранее на кладбище. Тогда, в мае семьдесят второго, вернувшись с похорон в опустевшую квартиру, Берта с невообразимой силой осознала, кем была для нее Симочка. Для всех, кто ее знал, Симочка была ангелом, а для самой Берты — архангелом. Слава Богу, лежала и думала этой ночью Берта, что документы на могилу сохранились, и место на кладбище нашлось рядом с родителями Алексея Яковлевича. Непостижимо при моем столь взрывоопасном характере мы с Симочкой и за всю жизнь по-настоящему ни разу не поссорились. Это, конечно, исключительно ее заслуга. Сумела отлюбить меня за мать и отца так глубоко и сильно, что никогда, ни разу в жизни я не почувствовала их отсутствия. Ах, нет, был все же один случай. Тот мальчишка с вечно зеленой соплей под носом из соседнего дома. Мне было где-то восемь, ему, кажется, чуть больше. Выговор буквы «Р» был у него чрезвычайно ярко окрашен, оттого его выкрики звучали для меня особо оскорбительно. Он кричал мне вслед, шумно захлебываясь густой соплей, «Племяшка-сиротинушка!» Помню, даже дралась с ним, а как-то не догнав, пришла домой заплаканная. Сима допытала меня, откуда эти слезы, молча оделась, взяла за руку, сказала «идем». Велела сесть на скамейке в полисаднике за домом и ждать ее. Минут через пять притащила этого обалдуя за шиворот к скамейке, поставила передо мной, хорошенько встряхнула, склонившись над ним, спросила «У тебя есть мама, мальчик?» «Есть!» — пробурчал он, дергая плечом, в попытке освободиться от ее руки. «И папа вернулся живым с фронта? У моего папы была бронь. Он ценный партийный работник». Растерев пальцем соплю, выдал тот короткую злую дробь. «Так вот», — наклонилась над ним еще ниже Сима, «передай своему бронированному папе, а заодно маме, чтобы они купили тебе носовой платок. И никогда больше не болтай лишнего своим паршивым языком. Она отпустила ворот его куртки. Он оставался стоять еще какое-то время на месте, уставившись в землю, одергивая вельветовую куртку, думая, что основная проработка впереди. А Симочка на самом деле все уже сказала. Рука ее замерла над его плечом. У нее было такое лицо, будто она хочет вытереть об него руку. Но она, конечно, этого не сделала. Не дождавшись дальнейших нравоучений, он сорвался с места и был таков. Мы молча пошли домой. Больше она никогда вслух не вспоминала об этом эпизоде. Мальчишка после проработки не прекратил меня дразнить, и сопля у него под носом не исчезла, но непостижимым образом мне перестали быть обидны его выкрики. У Симочки, кроме таланта актрисы, определенно был талант бескорыстной ко мне любви. А я? Сколько же я не додала ей при жизни? Сама Берта обладала феноменальной способностью погружаться в воспоминания до такой степени, что кроме непосредственных событий, к ней возвращались звуки, запахи, оттенки и полутона прошлого, окутывая ее с головы до ног. Теперь она сидела у теткиного изголовья, Держала ее за руку и тихонько с ней разговаривала. В комнате стоял лекарственный дух. Портьеры, несмотря на вторую половину мая, были наглухо задернуты. Мягко горела настольная лампа под шелковым золотистым абажуром. Всего-то неделю назад тетка обещала, что непременно встанет. Но сегодня голос ее через каждое слово съезжал на шепот. а Рука была почти невесома и прозрачна. На кухне один за другим роняла столовые приборы Анна Егоровна. И Симочка шепталась частыми передышками, сокрушаясь по поводу и древности, какая потрясающая верность нашему дому, Бертушка, нашему устоявшемуся быту, памяти об Алексее Яковлевиче, а ведь ей, если не ошибаюсь, 92. Только вдумайся в эту цифру. И три раза в неделю, как отче наш, Пять остановок на троллейбусе. Из Ленинграда приехала, взяв недельный отпуск в театре, все еще работающая там на полставке костюмером Зинаида Яковлевна. Берта, открыв ей дверь, с порога внутренне ужаснулась. Как-то постарела, уменьшилась в размерах, усохла. «Чего ж я хотела, принимая у нее из рук сумку с вещами», — подумала Берта. «Не виделись почти десять лет, а ей между тем уже семьдесят пять». На кухне Зинаида Яковлевна безостановочно плакала. Под укоризненными взглядами Анны Егоровны всячески пробовала взять себя в руки, наносила на щеки и нос рассыпчатую пудру рошель, дрожащей рукой подкрашивала морковной помадой губы и шла к Симочке в комнату. Там старалась казаться веселой, пыталась рассмешить. Берта понимала, что им необходимо пошептаться. Оставляла их вдвоем, хотя знала, как быстро Симочка устает. Один раз Зинаида Яковлевна позвала в комнату Берту. «Хочу вас обеих, девочки, немного повеселить. Расскажу вам приватную историю, которую поведал нам на внутритеатральном банкете Товстоногов». В одной из своих заграничных поездок он оказался в предместе Лондона в гостях у некоего лорда. Сидели тет а -тет в гостином зале, вели задушевный разговор об искусстве, как вдруг раздался телефонный звонок. Лорд извинился и вышел. Георгий Александрович остался в зале с двумя лежащими у камина королевскими догами. Тут наш дрожайший режиссер почувствовал, что хочет в туалет. Поднялся выйти, но доги дружно зарычали, преградив ему дорогу. Ему ничего не осталось, как сесть на место, и именно в этот момент... Он издал неприличный, надеюсь, вы догадываетесь, какой звук. В тот же миг доги в ужасе посмотрели друг на друга и, как ошпаренные, выбежали вон из зала. Товстоногов, естественно, пришел в полное недоумение. Возвратился лорд Георгий Александрович, и изложил ему происшедшее, на что лорд сухо ответил. «Я долго отучал их самих от этого, внушал, что это неприлично, ругал, на чем свет стоит». Они подумали друг на друга, и им стало стыдно. «Смешно», — тихо произнесла тетка. В лице ее возникла вымученная улыбка. Она потянулась рукой к лицу Зинаиды Яковлевны. Да, я тебя поцелую, Зинуша, и шепну кое-что». Зинаида Яковлевна наклонилась, и Берта, не успевшая выйти из комнаты, расслышала. «Я очень любила твоего брата, Зинуша. Может, там встретимся?» «Не смей, Сима! Слышишь, не смей! Тебе рано!» «Нет, не рано!» Еще тише прошептала тетка. «Не рано!» Уезжая домой после похорон, Зинаида Яковлевна оставила немного денег. Сказала, что это ее лепта на памятник. Но на маломальский приличный памятник нужно было раз в десять больше. Впервые ложась спать в опустевшей, совершенно осиротевшей без Симочки квартире, Берта испытала смертный ужас. Три ночи до этого она кое-как перемогалась, зная, что за стеной в гостиной лежит, вздыхает Динаида Яковлевна. Этой же ночью Берту бросала то в жар, то в холод. Она не понимала, приснился ли ей сон или было то видение наяву. На крае ее кровати присела и заговорила Симочка. «Прошу тебя, Берта». «Не нужно никакого помпезного памятника. Пожалуйста, самый скромный. И ничего страшного не случится, если ты снесешь по осени в комиссионный мою шубу из котиков. Это всего лишь шкурки животных. Не стоит считать их неприкосновенным золотым запасом. Носить сама ты ее вряд ли станешь. и размер не твои, Отдавать на откуп моли, тем более не стоит. Вполне сможешь выручить за нее рублей двести. Да, вот еще что. Ты не тоскуй по мне, деточка. У меня все хорошо. Правда, правда. Помнишь, как я переживала, что не могу прийти на могилку к Алексею Яковлевичу? Посадить там цветы, поговорить с ним. Переживала, что он не похоронен рядом с матерью и отцом. Вообще нигде. А сейчас мне пообещали... «Скорую встречу с Алёшей. Надо будет только пройти несколько необходимых процедур, разглашать суть которых я не имею права. Я совсем не умерла, как ты подумала, просто перешла в другое существование. Я непременно буду навещать тебя. Главное, береги себя, свой талант береги. Ты бесспорно необыкновенно талантливая. И еще ни в коем случае не оставайся одна». Одиночество подтачивает, размывает душу, как вода речные берега. Спустя четыре месяца от теткиной смерти в сентябре Берта упаковала в чемоданчик шубку и поехала в столешников переулок. В тамошнем комиссионном обнаружилась небольшая очередь преимущественно из божьих старорежимных одуванчиков. Берти даже стало неудобно за свою молодость. Работы вели одновременно две приемщицы, контрастирующие друг с другом, как матерый прокурор с начинающим вкрадчивым адвокатом. Одна из старушек волновалась заметно больше других, явно желая попасть к приемщице-адвокату. «Внучки на кооператив нужно добавить», — бормотала она, заискивающе заглядывая в глаза, двум сидящим по сторонам от нее соседкам. «Ох, нужно!» Соседки, уставившись каждая перед собой, думая о своих проблемах, индифферентно кивали. Говорливая старушка нервничала, очевидно, неспроста. Однако, по известному всем закону, ее очередь подоспела, когда освободилась приемщица-прокурор. «Вы, по-моему, торопитесь?» — в отчаянии повернулась она к соседке справа. «Я могу пропустить вас вперед». «Нет уж, благодарствую», — ответила та, — крепче прижимая к животу большой из серой бумаги сверток, перевязанный бечевкой аналогичного цвета. «Не задерживайте, гражданка, через тридцать минут обед!» Угрожающе пробасила прокурор Стервоза, коротким жестом вправив на место шиньон, просвечивающий сквозь густо залакированную бабету Брижит Бордо. Делать нечего, старушка поднялась, споткнувшись два раза на ровном месте, подошла к прилавку, трясущимися руками выложила шубку из светло-серой каракульчи. В глаза бросалось, что мех от времени потерял гибкость, шубные борта отчаянно топорщатся колом. В эту минуту Берти припомнилась рассказанная некогда Зинаидой Яковлевной петербургская история о том, как В зените своего правления Николай II одаривал выпускниц Смольного института изумительного качества лисьими шубами. Так вот, одна из этих шубок, огненно-рыжая, просто красавица, в ушах Берты звучали знакомые интонации Зинаиды Яковлевны, спустя полвека попала по случаю в реквизит БДТ. Шуба эта уже, поверьте мне, девочке выглядела куда лучше любых новых, и одна из наших ведущих актрис — неоднократно выпрашивала ее у меня для тайных свиданий с итальянским послом. Между тем приемщица, почти не глянув на предоставленную старушкой шубу, огласила приговор. «Рукава на сгибе и по канту лысые, износ 70%. Такие не принимаем». «Где же износ? Где?» — дрогнул голос старушки. «В Караганде», — ответила приемщица без выражения, отодвигая шубу в сторону старушки. «Следующая. Вы же посмотреть как следует не успели. Шуба почти новая. Послушайте, гражданочка». Приемщица согнулась в том месте, где у нее подразумевалась талия, растекшись обширной грудью по прилавку. «Она такая же новая, как ваша жизнь». Старушка заплакала, заталкивая шубу обратно в сумку. Руки окончательно отказывались ей служить. Берта не выдержала. где я нахожусь в комиссионном или в подвалах нквд кирзовыми сапогами на колхозном рынке вам торговать на другое вы не годны не дослушав ответного демарша приемщицы она стремительно покинула комиссионный в переулке развернулась идти к улице горького но передумала и направилась к петровке она была неожиданно рада что не пришлось вынимать из чемодана бывших морских котиков Не стерпела бы она дурного слова в сторону Симочкиной шубки. Раскрой только рот эта бесформенная, беспардонная глыба, рука бы не дрогнула залепить ей пощечину. Ничего, Симочка, ничего. Следуя по Петровке, к проспекту Маркса обращалась Берта вслух к тетке. «Из твоих котиков я сошью себе на память жилетку, а денег одолжу в театре. Буду отдавать потихоньку. Лишних капроновых чулок себе не куплю и помады». Но без памятника ты не останешься. Правильно местные старожила называют этот чертов переулок спекулешников. В эту минуту за спиной у нее раздался негромкий бархатный голос. «Постой, красавица, не спеши!» Берта оглянулась. За ней шла худенькая в коротком сиреневом плаще поверх малиновой юбки до пят черноволосая женщина. И, вытянув вперед руку, взывала «Не торопись, красавица, подожди!» Ее собранный в разболтанный пучок увесистые жгучие волосы украшал перламутровый гребень. Чем-то она походила на отбившуюся от табора цыганку. «Откуда здесь цыгане? Просто для столицы ее внешность нетипична. На роль пушкинской земфиры подошла бы, будь помоложе», — подумала о ней Берта и остановилась. Женщина нагнала ее, отрывно глядя ей в лицо, продолжила. «Вижу, не договорилась ты с приемщицами, сколько за товар хочешь?» в ее роскошных овальных глазах плавился на осеннем солнце горький шоколад вы даже не знаете что у меня поразилась берта э у такой красавицы плохого не бывает давай отойдем на товар посмотрим приценимся настойчиво взяв берту под локоть женщина повлекла ее в ближайшую подворотню петровки да вы что в самом деле почему я должна верить в ваши благие намерения возмутилась берта пытаясь высвободить локоть. «Ничего не бойся, красавица, не видишь, я одна. Никто тебя пальцем не обидит, я добрая». Тут Берта впрямь усомнилась. «Что может сделать со мной среди бела дня эта хрупкая женщина? Ограбить, убить? Возможно, это шанс продать шубу». Когда дошли до поворотни, напор незнакомки стих за ненадобностью. Берта поставила чемодан на асфальт, бодро щелкнула латунными замочками, достала и элегантно накинула на себя шубу. «Ай-яй-яй, красота ты моя!» — зацокала языком женщина, оглаживая шубные борта. «Чистый шелк. Сколько за нее хочешь?» «Двести пятьдесят рублей!» — окончательно осмелела Берта. Женщина расстроилась. «Нет, у меня столько, милая!» — и запела грудным речитативом. «Уступи, голубо, уступи, за двести отдай. Двести хорошая цена. Проценты не вычтут, ждать не надо. Деньги сразу получишь». Подумав три секунды, Берта согласилась. Тогда женщина извлекла из внутреннего кармана плаща сложенную во много раз нейлоновую сумку, взмахнула ею, как скатертью-самобранкой, ловко утрамбовала туда шубу, сумку перевесила через плечо. Из противоположного потайного кармана, расколов английскую булавку, достала небрежно сложенную пачку десяток. «Деньги отсчитывать буду, внимательно смотри, ничего не пропусти». Она наклонилась над раскрытым чемоданом, снизу продолжая неотрывно смотреть Берти в глаза. Звонко щелкнула в воздухе пальцами, и одна за другой в чемодан полетели желто-рыжие десятки — восемнадцать, девятнадцать, двадцать — «Пересчитывать станешь?» «Зачем?» — удивилась Берта. «Я за вами внимательно следила, все правильно». «Верно, верно». Негаданная ее спасительница распрямилась и с ног до головы обласкала Берту шоколадно-вишневым взором. Такую красавицу обманывать грех. «Ты случаем не артистка?» «Красивая больно». «Теперь слушай, что скажу за то, что в деньгах уступила». «Скоро, совсем скоро» «Любовь свою встретишь. Короткая будет, она всю жизнь. Поняла? Иди теперь». Берта шла домой налегке, в хорошем расположении духа, размахивая легким чемоданчиком. В денежно-бытовом отношении ночной завет Симочки был исполнен. Вопрос с памятником практически решился. Что же касалось жизни личной, то странному предсказанию незнакомки вряд ли стоило верить. И еще одна мысль — Смутно-отдаленно мелькало в сознании, почему за время торгов в подворотню не вошел ни один человек. Дома на дне чемодана она обнаружила двадцать мятых бумажек достоинством в рубль.